Бог всегда на стороне более сильной армии, — полагал Наполеон. Елена Кривцова была с ним полностью согласна, хотя толковала изречение полководца по-своему. Бог всегда видит, если ты намерился сделать глупость и обязательно тебя оградит. Как угодно. Пошлет опоздание, даже аварию или болезнь только, чтобы не допустить тебя туда, где быть не надо. А коли дело твое правое, наоборот, поможет. И сейчас Всевышний будто ее за руку вел. Все сложилось, как по заказу. На первый взгляд просто слепой случай, но если присмотреться, высшая справедливость. Моторная яхта «Царевна» была оформлена на ее имя, однако каталась Кривцова на ней всего пару раз и особого удовольствия не получила. Что за интерес рассекать гладь, не море, ну какой-то грязной лужи под названием водохранилище? Да и нормальной погоды в России не дождешься. Вечный или дождь, или холод. Муж тот использовал яхту куда чаще. Каким-то своим партнёрам по бизнесу пыль в глаза пускал или с девчонками на борту развлекался, а счета и немалые за стоянку, техобслуживание, зимнее хранение в Эллинге приходили Елене. И до поры она не возражала, какая в конце концов разница, кто в семье за что платит. Однако сейчас, когда дело неуклонно шло к разводу, с яхтой надо было что-то решать». Елена не возражала отдать царевну мужу, но пусть тогда Макар ее содержание оплачивает. А то на днях письмо прислали — срочно внесите аванс полторы тысячи долларов за зимнее хранение. С какой стати ей расширивать деньги? Макар ей теперь никто, вот пускай сам со своей яхтой разбирается. Но с ним-то самим не поговоришь». Он и трубки не снимает, да и юрист ей строго-настрого велел. С мужем до поры до времени никаких контактов. Потому Елена позвонила в Эллинг приказать, что по всем вопросам насчет царевны напрямую к мужу обращались. Однако вежливый юноша, снявший трубку, заверил ее, что ситуация уже разрешилась. Господин Кривцов лично приезжал в яхт-клуб заплатил в полном объеме за эллинг. Через три дня яхту переводят с пристани в крытое помещение, да и техосмотр перед прогулкой уже провели. «Какая еще прогулка?» — не поняла Елена. «Ну, ваш муж, он такой романтик, почтительно хохотнул служитель, сказал, что хочет обязательно летний сезон закрыть накануне перевода яхты в эллинг». И он назвал дату. За окном барабанил беспросветный дождь. По небу неслись клочки туч, Деревья печально клонились под порывами ветра. А Макар в плавании собрался. Он что, больной? Однако в голове уже забрежила, забилась идея. Красивая и простая. И в котором часу у него эта прогулка, Как можно небрежнее поинтересовалась Елена. Велел судно к трем подготовить. Отрапортовал юноша. Что ж, пожелайте ему от меня семь футов под килем, хмыкнула Кривцова. Положила трубку и начала рехорадочно соображать. Мысль классная, неожиданная. Попасть на яхту несложно. Летом в яхт-клубе, конечно, полно охраны, а в межсезонье территорию сторожит пара ленивых алкоголиков. К тому же ей совсем не обязательно проникать в клуб с парадного входа. И алиби она себе может обеспечить. Как раз на этот день у нее очень кстати есть приглашение на международную конференцию по фитнесу. Но если Макар отправляется на царевне не один, «Да нет, вряд ли. Ну, какой же дурак согласится составить ему компанию в такую погоду. Сам, сам он поедет мозги проветрить. Муженек порой так делал, ну, а коль возьмет кого-то с собой... Ну что ж, это раньше друзья супруга были и ее друзьями, а нынче на спутников Макара ей плевать, значит, тем просто не повезет». Лес рубят, щепки летят. Кривцова получила приглашение на международную конференцию по фитнесу еще месяц назад и, конечно, ответила, что приедет. Она всегда любила бывать на подобных мероприятиях, общаться с единомышленниками, себя показывать. Благо уж, здесь она не просто красивая женщина и не абстрактно успешная бизнес-леди, Бери выше идеал, икона. Молодая, амбициозная молодежь себя с нее мечтает лепить. И место, где проходила конференция, Кривцовой нравилось. Старинный особняк в самом центре столицы, ныне превращенный в пятизвездочный отель. Эффектное сочетание высоченных потолков, старинной лепнины, мраморных еще позапрошлого века ступеней — Самых современных технологий. Скоростные лифты, подземный гараж. К тому же система безопасности строжайшая. Допускали в отель исключительно по магнитной карточке гостя. Ее надо было приложить к электронному устройству на входе. Очень удобно, что никаких посторонних. Докучелевым да журналистам и досужим зевакам на конференцию не пробраться. Да и документальное свидетельство имеется. «Во сколько ты явился, во сколько ты ушел?» Кривцова прежде собиралась заглянуть на конференцию лишь на часок. И никаких, конечно, докладов не делать, ей свою репутацию укреплять выступлениями с трибуны незачем. И так все коллеги ее знают, однако теперь ситуация изменилась, и Лена с помощью секретарши быстренько состряпала заявку. Она выступит на тему, «Личностные качества и обязанности фитнес-директора». Рассказать можно многое, да и готовиться практически не надо. Просто делись собственным опытом да приводи примеры, в которых недостатка нет. Обычно расписание выступлений составляли организаторы, но Кривцова не сомневалась. Ее доклад поставят на вечер, самое выигрышное время когда на конференции будут не только гости столицы, но и москвичи, заскочившие на мероприятие после еженедельной деловой круговерти. И она не ошиблась. Выступить ей назначили в 17.00. Надежнее бы, конечно, часом позже, в 6.00, но просить о переносе она не будет. Ни в коем случае нельзя привлекать к себе внимание». На конференцию Кривцова явилась к началу. Приехала на представительском Мерсе с шофером. Машина плавно подплыла к входу в отель. Швейцар с поклоном открыл дверцу. Елена, велев водителю ждать на стоянке, вошла в особняк. В 10 часов 58 минут утра, как свидетельствовало считывающее устройство, на входе в холле вокруг столов с фуршетом уже шумела толпа участников. Госпожу Кривцову немедленно узнали, бросились к ней, здоровались, расспрашивали. Многие почтительно заверяли, что обязательно придут на ее сегодняшний доклад. Лена улыбалась в ответ. Буду ждать. И между делом упоминала, что собирается провести на конференции весь день. После фуршета обязательно пойдет на мастер-класс, заглянет на новую программу, которую привезли американцы. Ну и доклады коллег, конечно, хочется послушать. Жаль, все не охватишь. Выступления проходили одновременно в нескольких конференц-залах. К ней подпорхнула коллега, хозяйка нескольких танцевальных студий. Заулыбалась. — Леночка, ты да тебе уж чему-то учиться, время свое драгоценное тратить. И так ты само совершенство. Совершенству нет предела. Усмехнулась Кривцова. Хотя да, у тебя теперь времени много, подлинко улыбнулась знакомая и с показным сочувствием спросила. Хоть изредка-то удается дочку увидеть. Я не хочу об этом говорить. Ледяным тоном ответствовала Елена. И отвернулась от коллеги на встречу организатору конференции, который явился лично приветствовать почетную гостью. Рад видеть вас, Елена Анатольевна! Обнял ее и, понизив голос, добавил: Мы, как всегда, выделили вам номер люкс на шестом этаже. Рядовым участникам мероприятия комнат в гостинице, естественно, не предоставляли, и даже те, кто приехал из других городов, в большинстве своем селились. Не здесь слишком дорого, а в местечках попроще. Но она, к счастью, была на особом положении. Лена благодарно улыбнулась. «Спасибо». «Действительно, она ведь на тренировке собирается. Не в туалете же переодеваться. Да и душ надо принять, макияж освежить, отдохнуть со стаканчиком минералки». Кривцова получила у организатора еще одну магнитную карточку, Ключ от номера 623. Я взяла с того обещание, что он обязательно приедет на ее выступление. Потом подозвала служителя, сунула тому пятисотенную и велела немедленно доставить из ее машины в номер сумку со спортивной формой. А дальше с головой окунулась в тусовку. Общалась, здоровалась, раздавала стоящим людям визитки подумать, Только недоброжелатели считают, что она явила сюда от тоски. Несчастная дамочка, изгнанная из дома, не знающая, чем себя развлечь. Эх, знали бы они! Лена с удовольствием сходила на занятия по гимнастике, заглянула на лекцию по здоровому питанию, посмотрела коллекцию одежды для фитнеса, перекусила, а после обеда направилась в кинозал. Документальный фильм о развитии спортивного движения в Зауралье аншлага не собрал, однако, Елена постаралась, чтобы как можно больше народу видела. Она входит в зрительный зал, перекликается со знакомыми, а когда свет погас и по экрану побежали первые титры, Кривцова тихонько выскользнула из зала. Начиналось самое важное. И счет теперь шел на минуты. Лена бросилась к служебному лифту. Через пару минут оказалась у себя в номере. Быстро сменила деловой костюм на свитер, джинсы, куртку и спортивные туфли. Обмотала голову платком, нацепила темные очки, выскользнула из комнаты и все так же на служебном лифте спустилась на цокольный этаж, где располагались раздевалки для сотрудников отеля. Бойлерная, прачечная и прочие хозяйственные службы. Кухня, как она выяснила, в отеле тоже под присмотром. Электронных устройств нет, но охранник приставлен. А вот из служебного входа можно запросто выскользнуть незамеченной. Все удалось, и уже через 10 минут Елена входила в метро на станции Кузнецкий мост. Подземка тоже являлась частью ее плана. Здесь легче было слиться с толпой, да и выбраться из центра. Так получится куда быстрее, чем за рулем. Машина же верный «Лексус» ждала ее возле юго-западной. А оттуда до пристани всего 15 минут быстрой езды.